И когда они со мной заговорили, я не понял их речи и ничего не ответил им. Тогда ко мне подошел один человек и сказал мне на арабском языке. «Мир тебе, у брат наш, кто ты будешь, откуда ты пришел и какова причина твоего прибытия в это место? Где ты вошел в эти воды и что за страна позади этой горы?» Мы знаем, что никто не может пройти оттуда к нам. «А кто вы будете, и что это за земля?» — спросил я. И человек сказал мне, «О, брат мой, мы владельцы посевов и рощ, и пришли поливать наши рощи и посевы, и увидели, что ты лежишь на плоту, и поймали его, и привязали у нас, ожидая, пока ты спокойно проснешься. Расскажи нам, какова причина твоего прибытия в это место. — Заклинаю тебя Аллахом, мой господин, — сказал я ему, — принеси мне какой-нибудь еды, я голоден, а потом спрашивай меня, о чем хочешь. И он поспешно принес мне еды, и я ел, пока не насытился, и отдохнул, и мой страх успокоился, и я стал сыт, и дух мой вернулся ко мне. И я произнес «Слава Аллаху во всяком положении!» И обрадовался тому, что вышел из реки и прибыл к этим людям и рассказал им обо всем, что со мной случилось с начала до конца и о том, что я испытал на этой узкой реке. А затем эти люди заговорили друг с другом и сказали Непременно возьмем его с собой и покажем его нашему царю. Пусть он расскажет обо всем, что с ним случилось.